И тогда они родились в следующем воплощении лишь обычными близняшками, полноценными и здоровыми. Это один из вариантов, как выходить из ситуации со спорами в парных регрессиях. Если не могут найти общее решение, то смотреть предыдущее воплощение и переписывать его. Грабли в парных регрессиях на шаге номер 13. Сложности при поиске родственных связей.